И только тут до его бессмертия дошло, что Индус действительно отлетал. Ножки его, не покидая формы лотоса, были уже гораздо выше головы, а голова цеплялась губами за мундштук, не желая расставаться с трубкой Алхимериуса. Кощей догадался, что это надолго, и ускорил процесс, щелкнув Индуса по носу. Тот, рассердившись, попытался цапнуть его за пальцы. Губы разжались, и Факир закачался под потолком. «Вижу!» — за могильным голосом сообщил он оттуда Кощея. «Чего видишь-то?» Кощей Бессмертный заерзал от нетерпения. «Ты, Дункан Маклауд, из рода Маклаудов!» Похоже, Факир подключился не к тем сферам, где-то на земле крутили сериал «Горец». «Ты живешь не одну тысячу лет! Ты бессмертен!» — продолжал вещать прорицатель. Надо же угадал искренне удивился Кощей. «Вот, значит, кто папаша-то мой был!» Даже мама его расколоть не смогла. Ну, папаня, конспиратор. Так, это прошлое. Опомнился кощей Ты про будущее что-нибудь скажи? Про будущее? Это интересней? Будущее твое в тумане. Судя по голосу, Йог окончательно вогнал себя в транс. Но сквозь него я отчетливо вижу главное Давай, давай, не томи! Кощей аж подпрыгнул от нетерпения. — Береги яйца! — взвыл дурным голосом Факир. От эмоционального перенапряжения он рухнул на раскаленный котелок, сплющив его в малиновый блин. Запахло паленым. — Откуда Яйца! Испуганно воскликнул Кощей, озабоченно хватаясь за набедренную повязку. «Оно ж у меня одно!» «А это мне по барабану!» — промычал Факир, отключаясь. Торопливо затолкав Йога вместе с пострадавшим оборудованием за шторку, Кощей решил не рисковать и вытащил котелок поменьше. «А он что?» «При мне в транс войти не может!» — возмущался Илья, нервно вышагивая по залу. «Высшие сферы — дело серьезное!» — Гена озабоченно покачал головой. «Астрал! Чуть ошибешься и...» Домовой многозначительно закатил глаза. «Точно!» — загалдели члены синдиката. «Осторожность в таком деле не помешает!» И тут зазвонил звонок. Раз. Обрадована провелась считать ега Два. Подключились остальные. Три. Четыре. Удивленно считали они. Пять. Сто тридцать пять. Илюша, иди. Тряхнула головой ега И, чую сердцем, глубоко Факир в транс вошел. Яга оказалась права. Когда капитан толкнул дверь под номером тринадцать, В нос ему шибанул сладковато-дурманящий запах анаши. Пухленький розовый индус висел под потолком. В правой руке он держал литровый пузырь тройного борзанского к которому периодически прикладывался, левой дергал за веревку. Перед носом висел чугунок с прилипшими снизу дровами. Они горели. Трубка Алхимириуса торчала в правой ноздре. — Ты кто? — оторопела, спросил Илья. — Гасан Абдрахман ибн Факир, — радостно сообщил Кощей. «Папа, эй, ты прикинь, такая штука прикольная! Эх, подергать не хочешь?» И тогда Луис Альберто... «У-у-у, затрясли рогами научные сотрудники Адского НИИ. «Полностью с вами согласна», — вздохнула Марьюшка. «Я лучше эту сцену пропущу. Вы очень впечатлительные». Марьюшка сидела на пороге избушки, дрыгая ногами, и рассказывала мыльную оперу. черти от нее тащились, как люциферовые, так и синдикатовские. Последние замаскировались в ветвях дуба, надежно пустившего корни в благодатной почве острова Буяна. Бывший вредный бельчонок тоже слушал вместе со всем своим семейством. Трус, балбес и бывалый рыдали от сострадания к бедной Марианне, утирая слезы кисточками хвостов. Научный отдел от тоже весь был в соплях. Илья ворвался в зал, довольно потирая руки. Звоночек под потолком по-прежнему надрывался. — Молодцы! Классного спеца порекомендовали. Все знают. Что, где, когда... Тридевятый синдикат обалдело смотрел за его спину. Капитан убернулся. Вошедший в нирвану факир розовым пухленьким шариком плыл следом за всем своим реквизитом, продолжая дергать за веревку. А на утро началось что-то невообразимое. Клич спасая отечество» упал на благодатную почву. Мужское население, не успев протрезветь после празднества по поводу появления отца-основателя нового государства, папы, дружно взялось за дело. Образ Марьюшки с метлой, расклеенный по всему девятому поставил на уши всех. Горячие юнцы, заткнув за пояс тофоры, подхватили вилы. И, испросив, как на Руси положено, согласие у родителей, рванули на поиски. Кто с благословением, а кто и без. Сведовласые патриоты, умудренные жизненным опытом, желали твердых гарантий. Они клубились у дворца, требуя соответствующих документов, заверенных царской печатью и крестиком начертанным собственноручно царем-батюшкой, плюс командировочных для проведения соль ответственной операции. При этом они почему-то дружно косились в сторону ближайшего кабака. Однако не все. Кое-кто был настроен очень серьезно. — Берем, тети Мох, дались нам эти командировочные! Собираем батагу и айда по степи. Точно, ни Горыныча тебе, ни Соловья с его ищейками. Бумагу все получить надо на. Сгодится в случае чего. Отмазка будет. Две курчавые головы склонились одна к другой и о чем-то зашептались. Блюстители порядка, в роли которых выступали ратники городской стражи, Энергично раздавали подзатыльники и упорядочивали очередь, ставя углем порядковые номера на лбах патриотов. писцы не успевали. От скрипа перьев закладывала уши. У царя-батюшки отсохла рука. Столько крестиков за одно утро! Казна стремительно пустела государственный административный аппарат три трещал по всем швам пораженная василиса разбуженная гомоном толпы не веря глазам своим наблюдала как ее воодушевленные подданные дружно тузят представителей наземных государств пытавшихся прорваться во дворец без очереди дабы предложить свои услуги в обмен на легендарную формулу папы. Чебурашка, увидев состояние казны, после раздачи командировочных грохнулся в обморок. Не успевший протрезвиться, народный целитель попытался лечить его методом взгляда терапии и тем чуть окончательно не добил министра финансов. Накануне домовой Василисы не выпил ни грамма. Трехголовая карета скорой помощи доставила пострадавшего в дремучий бор под крылышко еги, которая с помощью медбрата Гены быстро привела больного в чувство. Гремучая смесь настойки из мухомора и эликсиры творила чудеса. Выслушав чебурашку, хозяйка культурно-развлекательного комплекса только головой покачала. «На уж, дал наш папа по мозгам своими листовками, всему тридевятому!» «Себе в первую очередь!» Гена сокрушенно вздохнул. «Слушай, а это что же выходит? Все кормильцы в поход отправились, стар да млад остался!» «Не все так плохо, мой зелененький!» Задумчиво пробормотал яга. «Да все просто ужасно!» — ударился в пьяную панику шастый домовой. «Казна пуста? Основные потребители нашей продукции рванули в басурманские страны? А самое главное, ну как они раньше папы Марию искусницу найдут? Это же раскол!» Придется отдавать ее за Сиволампова, за боярского сыночка, да еще и полцарства в придачу. «Да, тут, конечно, папа наш не подумал маленько», — согласилась Яга. «Поспешил. Конкурентов на свою голову наплодил. Это кто ведь по незнанию?» «Что?» — взревели домовые. И Горыныч всеми своими тремя головами. Чтоб папа их чего-то не знал, законы у них там другие, пояснила ведьма. А насчет казны и конкурентов, а ну-ка доставай свой кулькулятор, министр.